Иен и Рэйчел следили за тем, чтобы Жермен не оставался в одиночестве, то и дело звали его помочь и давали задание – донести покупки, сходить в лес за хорошей деревяшкой для рукоятки топора или лука, и это шло ему на пользу. Если Фергюс отправился бы в саванну за Бонни печатным станком Джейми, Марсалли пришлось бы нелегко. Тут и беременность, и трудности путешествия со всей семьей, и проблемы с обустройством дома на новом месте. У Фергюса все время уходило бы на запуск печатного дела и разбирательства с местной политической ситуацией сквозь трещины в семье. Жермен мог бы легко ускользнуть и затеряться. Интересно, с кем поехала бы Дженни? С ними или с еном и Рэйчел? Ее помощь пригодилась бы Марсали, хотя однажды та сказала и была права. ен у нее младший, а она провела с ним так мало времени. Все верно.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 котел Марсали был в целости и сохранности, хоть и покрыт сажей. Несколько оловянных тарелок, одна наполовину погнулась. Деревянные же все сгорели. И стопка Библии, спасённых каким-то доброжелателем из гостиной. В переулке на верёвке сушилась одежда. Уцелело почти всё, кроме пары подпалённых рубашек Фергюса и сарафанчика Джоан. Провонявшие дымом вещи можно отстирать щелочным мылом, только вряд ли кто-то захочет снова их надевать. Кларенс дожевал сена и теперь терся головой о верхнюю балку калитки, заставляя ее греметь и ходить ходуном. — Чешешься, да? — я поскребла мулу лоб и выглянула на улицу. Джейми все еще разговаривал с мистером Филлипсом, так что я продолжила копаться вещах. Под стопкой, покрытых копотью сценариев для пьес, нашлись часы с боем, принадлежавшие Марсали. Конечно, они остановились, но были целыми и приятно тринкнули, когда я взяла их в руки, что вызвало у меня улыбку. Может, это хороший знак перед дорогой. В конце концов, даже если мы с Джейми в компании Йенна и Рэйчел немедленно отправимся в Ридж, то все равно не успеем преодолеть горы в Северной Каролине, ведь все перевалы на зиму занесет снегом. Продолжит путь на сушу мы сможем не раньше марта. Не выпуская часов из рук, я вздохнула,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 Я открыла закон и увидела, что он замер у того места, где погиб Андрей крестьян Постояв там пару секунд, Джейми перекрестился и пошел в мою сторону. Печальный вид сменил с улыбкой, когда он протянул мне небольшой кожаный мешочек. Андрей, Саксоночка, что это? Один из мальчишек Филлипса нашел, пока копался тут в обломках и принес отцу. «Протяни руки!» Я подставила ладони, и из мешочка высыпались, на удивление, тяжелые темно-серые кубики свинца. Литеры из полного набора. Я взяла один из брусков и прищурилась. «Шрифт «Карлсон Инглиш Роман»?» «Не просто шрифт, Саксоночка!» Джейми потер ногтем кубик с буквой «Ку». Из-под серого налета Блеснуло что-то Желтое. Заначка Марсалит Боже, и правда, я совсем про них забыла в самый разгар британской оккупации, когда Фергюс во избежание ареста не показывался дома, меняя укрытия каждую ночь, марсалет отлила шрифтовый комплект из золота, тщательно натерла каждый кусочек жиром, сажей и чернилами и носила их в мешочки под передником на тот случай,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 Глава 125. Кальмар вечерний, блаженный кальмар. Чарльстон. Королевская колония. Южная Каролина.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 доти хоть и не уверена, тоже принюхалась. К рыбным ароматам теперь примешивался запах свежеиспеченного хлеба. Служанка подала большую буханку и масло на тарелке с узором в виде четырехлистового клевера в соответствии с названием товарной. «Ой, как пахнет!» – доти вся засветилась. «Можно мне тоже? И еще бокал сидра».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 Ну, по воде до города чуть больше ста миль джон пожал плечами стараясь держаться как можно более непринужденно ну, с попутным ветром хорошей погодой займет два дня доси бросила скептический взгляд на закрытые ставни окна таверны которые дрожали от порывов ветра и дождя сейчас октябрь дядя джон а в октябре погода обычно непредсказуема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 «И давно ты узнала, что беременна?» Удостоверилась в этом пять минут назад, шумно сглотнув, дотя вздрогнула. «Господи, в жизни больше не притронусь кальмару!» «Ты их раньше не пробовала?» «Нет, даже видеть их больше не хочу. Черт во рту теперь привкус рвоты!» Джон подал ей кружку пива. «Проплащи рот!» «Сознанием дела сказал он». Остальное выпей, чтобы желудок успокоился». дочь недоверчиво посмотрела на него, послушалась. После выпитого ее лицо все еще было бледным, однако выглядела она лучше. «Ну вот, хорошо. Вряд ли ты захочешь возвращаться туда. Сейчас я расплачусь и пойдем домой». Джон попросил хозяйку завернуть с собой остатки их ужина. Он был так голоден, что не откажется и от остывшего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 В смысле, в Англию, к твоей матери?» От неожиданности во взгляде Доти появилась такая тоска, что у Джона сжалось сердце. Племянница отвела глаза и поморгала, смахивая слезы, а затем уверенно ответила. «Нет, я хочу быть с Дензилом. К тому же он умеет принимать роды». Доти сумела выдавить улыбку. Его брат служит акушером у королевы. Они с Дэнни вместе учились какое-то время. Ну что ж, это очень поможет, усмехнулся Грей. Он и сам однажды принимал роды абсолютно против своей воли. И ему до сих пор снились об этом кошмар. Ну и хорошо, что Доти не желает возвращаться в Англию. Джон предложил такой вариант, не подумав, а ведь плыть туда сейчас опасно, учитывая вступление Франции в войну. «Думаю, нам лучше поехать в Саванну», – сказала Доти. «Мы подобрались так близко, и если супруга Бена действительно там, ей, возможно, нужна наша помощь, верно?» «Да», – неохотно согласился Грей таковы семейные обязанности в конце концов есть только одна альтернатива путешествию с беременной доте поселиться в Чарльстоне на ближайшие восемь месяцев и всё же если племянница будет рожать здесь, ответственность за поиск акушерок и сидеок ляжет на его плечи, а затем придется перевозить ее и ребенка «Нет», – уже увереннее, – сказал Джон. «Если это амарант и правда существует, пусть потерпит ещё немного. Я везу тебя обратно в Нью-Йорк». Глава 126. План Аглотопа. Конец ноября. В отличие от других американских городов, Саванна тщательно спроектирована своим основателем, человеком по имени Оглортоп. Я узнала об этом от миссис Ландрум, у которой мы снимали жилье. Проект она высокопарно называла планом Оглортопа, так как приходилась родственнице вышеупомянутому Оглортопу и невероятно гордилась и самим городом, и его идеальной застройкой.